Глава 23. СПУСК В ВОЗДУХЕ Ночь оказалась такой, какой можно было пожелать. Безлунный, но не темный. Слишком глубокая темнота может помешать. Для спуска нужно освещение, и спуск должен быть управляемым. Но шахтеры — самые подходящие люди для такого дела. Ни одному из них приходилось висеть на в шахте в сотнях футов от дна. Для них это дело привычное, детская игра, как для тех, кто всю жизнь карабкается на скалы за яйцами и птенцами. Собрались у края утеса, в том месте, где будет происходить спуск, рано. Одни несут свернутую веревку, другие — длинные шесты с зарубками на конце, чтобы поправлять висящую веревку. Наконец, груз гамбусина совсем особый. Это седло и узда, его собственные, которые он высоко ценит, но сейчас отдает молодому другу. «Я могу ехать на крестоносце без этого, — говорит юноша, — управляя голосом и коленями. Но так, конечно, надежнее, и я благодарю тебя, сеньор висента Ах, мучачо, как я буду рад, если это тебе поможет. И если эти вещи пропадут...» Я не буду жалеть о двадцати дублонах, которых они мне стоили. Я отдал бы в десять раз больше за то, чтобы ты сидел в этом седле на площади в Ориспе. Я там буду, Амиго, меньше, чем через шестьдесят часов, если крестоносец не потерял свою силу, так долго питаясь травой. Этого можешь не бояться, синьорито. На твоего коня ничего не действует. Я по-прежнему считаю его самим дьяволом. Лучше считай ангелом, нашим ангелом-хранителем, и я надеюсь, он это покажет. Так говорят давние товарищи по охоте, но это только небольшое отвлечение, пока разворачивают и готовят веревки. Вместо петли, которая была бы обернута вокруг тела юноши, для него готовится совсем другой спуск. Он будет сидеть в седле, как на своем коне, вставив ноги в стремя и держась руками за веревки. Равновесие обеспечит кусок дерева, привязанный к передней и задней луке седла. Наконец все готово. Смелый всадник садится в седло и вскоре висит в воздухе. Перебирая веревку руками, его опускают, медленно, осторожно, прислушиваясь к сигналу. Сигнал они получают вовремя. Тихий свист сообщает, что юноша на первом карнизе, хотя они могут понять это и потому, как ослабло натяжение веревки. Седло снова поднимают, в него садится сам его владелец, его тоже опускают. Это проделывают снова и снова, пока на карнизе не стоят с полдюжины шахтеров, крепких мужчин и среди них Роберт Тресселиан. Седло отвязывают. Прикрепляют к другой веревке, и процесс повторяется, и так далее. Используются карнизы, пока не добираются до последнего. Здесь все снова проделывается, только веревка длинней. Тут Педро Весенто прощается с молодым человеком, который стал ему так дорог. «Да сохранит тебя Бог, смелый мальчик!» Расставание почти такое же страстное. как у Генри с отцом, который, обнимая сына, говорит, да будет с тобой Бог, мой благородный мальчик. Мгновение спустя смелый юноша снова в седле. Он спускается, пока под его ногами не оказывается равнина. Ступив на нее, он посылает обговоренный сигнал и отвязывает седло и узду от веревки, оставив ее висеть. Взвалив на плечо упряжь и другое имущество, Он осматривается, чтобы сориентироваться, и идет по равнине в поисках крестоносца. Но в этот момент не он один ищет коня. Из лагеря индейцев выезжает группа отборных всадников во главе с самим вождем, потому что главарь Койотерос хочет завладеть ставшим знаменитым конем не меньше своего предшественника. «Десять моих лучших мустангов», «И столько же мулов я отдам за черную лошадь Бледнолицева. Тот, кто ее поймает, получит награду». Не один раз говорил это Эльсо Пилоте, возбуждая рвение и алчность воинов. Они снова и снова пытались поймать крестоносца и уже суеверно начали считать его призраком. Но до сих пор они не пытались захватить его ночью. И теперь, зная, где он обычно пасется по ночам, решили поискать его. Но они не торопятся. Напротив, движутся неторопливо и в соответствии с заранее принятым планом, как будто выслеживают добычу. Вначале хотят окружить коня на большом расстоянии, а потом сжимать кольцо, чтобы его не выпустить. Осуществляя этот план, они, добравшись до западной стороны озера, делятся на две группы. Одна движется вдоль основания горы, время от времени оставляя отдельных всадников, другая направляется через лану по кругу, делая то же самое. Сейчас слишком темно, чтобы видеть на большом расстоянии, поэтому кольцо широкое, но должно охватить все пастбище, на котором пасется желанный конь. Движения совершаются бесшумно. Всадники идут медленно, чтобы удары копытых лошадей не встревожили ту, которую они окружают. И когда головы разделившихся групп снова соединяются, вдоль линии проносится крик Коиота — сигнал, что окружение завершено.